Глава вторая Вскоре после переезда в Петрозаводск Лунсивиль был вызван к начальнику завода. Оберберг Галтману-англичанину Адаму Армстронгу. Стояла осень. Черные реки, неглинка и лососинка, проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи, около зеленых от гнили плотин. Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из кромешной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевиле жизни, страшные усы Будышника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню «Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь, горе ты мого!» Обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем, с рабочих будут отчислять по две копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в Слободе-Галиковке. Армстронг жил в губернаторском доме, построенном двумя полукружьями по обочинам площади, заросшей травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего расстреля. он сивиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно, в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип, и росу, падавшую с ветвей на сукно серых мундиров? Как можно забыть дым жаровин и золотую пену, и ее приходилось силой сдувать с тяжелых пивных кружек? Как можно забыть дом Геоте, где в тишине среди бульзаминов рождались мысли, волновавшие лучшие умы Европы? Воспоминание о Веймаре явилось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли волновали Лонсевиля, мысли об удивительной стране, где он находился. Армстронг принял Лансевиле в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода, ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек. Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подергивались неопределенной усмешкой. Разговор пришлось вести через старичка-переводчика, гувернера детей Армстронга. Англичанин плохо знал французский язык. — Я докладывал императору о вас, — пролаял Армстронг, не глядя на Лансивилля. Его Величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны, и, буди вы покажете старание и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем. Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка. — Я пленный, — горячо ответил Лансивиль. До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране. Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на лун Севиля. Тот невольно отвернулся. Все в этом англичанине, вплоть до припухлых век и редких бакенбард, казалось отлитым из чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой. — Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны, — сказал он, перебирая бляшки, — что жестокость необходима. Вы, джентльмены, я хочу говорить с вами свободно Россию можно назвать страной не столь жестокой, сколь несчастной. Беззаконие господствует сверху донизу, от приближенных венценосца до последнего городничьего. Вот небольшой тому пример. В разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять в числе прочих вещей железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи. Армстронг придвинул бляшки Лансевилю. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку. Он сивилю рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архистротигами и потер лоб. Разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика рабочего. со спиной, исполосованной синими шрамами. То были следы порки. — Вы — британец. Вы — сын страны, кричащий на всех перекрестках об уважении к человеку. Лансивиль взглянул на крутой лоб Армстронга. — Как можете вы терпеть порку? Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен. «Мне нет дела до чужих законов», — промолвил он сухо. «Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлистать плетьми лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром». Мой знаменитый предшественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер гаскойн потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый удобный карманский способ литья чугуна в воздушных печах. Армстронг проводил Лунсевиля до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Ланецкому краю обилием еды, пышностью и скукой. Лунсевиль вышел. Ветер Санежского озера... доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба. Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбачьих парусов, Лонсевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру сальп мучила его в эту ночь с особой силой.